Глава четвёртая. Рождённый болтать, молчать не может. Домой подруги подъезжали уже в 10:00. С ума сойтить, знала бы, что эта семейка нас так мурыжить будет, ни за что бы не поехала, ворчала Татьяна. Столько времени в батькой с Леонидом, они поехала бы и не узнали бы ничего, отозвала Зинаида. Разве б я одна с ними управилась? А что узнали-то? Олько больше запутались. Зинаида снова припала к топору. Как-то за всеми разговорами никто и не догадался вернуть его хозяину, и теперь Зинаида с ним почти срослась. Тань, и что получается? Софье по наследству достаётся дом, и Валентина про него знает. Непонятно только, почему тебе ничего не сказала, добавила Татьяна. Да, Валентина про него знает. Мало того, она даже несколько раз туда приезжала. Тань, а это не Валентина ли, а? Ну, в смысле, мать прикончила. Ты у меня уже спрашивала. А, ну да. Она тебе говорила, что не убивала. И всё же, смотри! Зинаида подпрыгнула от неожиданной догадки. Лиха ошибанула подругу по плечу, и та резко дёрнула рулём, ввельнув чуть ли не навстречную. Смотри, если дом перешёл в наследство к Софье, потом он перейдёт Валентине, так? А если даметь к тому уже обещают снисти, то очень неплохой повод получается. Татьяна теперь ехала тихо, каждую минуту ожидая от подруги новых шлепков. Почти ползком она подкатила к дому Зинаиды, все мысли её уже унеслись к сыну, и раздумывать над происшествием не хотелось. Однако и от Зинаиды не так легко было отвязаться. Это Зина, называется притягивание версией за уши. Зачем Валентине какой-то неплохой повод, если у него своя, собственная квартира есть? Нет, я понимаю, лишняя жилплощадь никогда не помешает. Но ведь Валентин должна понимать, что на нее первую подадут подозрения. Она бы тогда скорее придумала матери какой-нибудь сердечный приступ устроить. И при чем тут? Я не такая. Не забывай, у Ватьки на руке ведь то же самое написано. Выходит преступник тот, кто избил его и убил Софью. Зинаидов вздохнула и полезла из машины. Лантань, спасибо, что подвезла. Ты завтра с утра? Татьяна мотнула головой и вдруг вспомнила. Зин, слушай, закрутилась, чуть не забыла. Завтра у нас такой день. В субботу в театре показ. Я, помнишь, тебе рассказывала, что два раза в месяц у нас показы мод проводятся. Так вот, завтра вечером обсуждение будет. А обсуждать любые вопросы наши дамочки привыкли в комфорте, за рюмочкой чая и при тихой музыки. То есть в баре Так что ты учти, чтобы ни опозданий, ни задержек, ни боже избавь плохого настроения. Всё, готовься. Ой, Таня, крикнула Зинаида, когда подругу уже собралась отъезжать. Тань, а может, может Валентина и твоего Ватьку, а? Совсем спятила. Зачем? Он и не знает её даже.